Душа, не стремись к вечной жизни, но постарайся исчерпать то, что возможно. Пиндар, Пифийская песня, 3. Рассуждение об абсурде Страницы, следующие ниже, посвящены распыленному в воздухе нашего века абсурдному жизнечувствию, они собственно, философии абсурда, каковое наше время, по сути дела, не знает. Простейшей честностью будет поэтому оговорить с самого начала, сколь многим эти страницы обязаны ряду современных мыслителей. Скрывать это настолько не входило в мои намерения, что их высказывания будут приводиться и комментироваться на протяжении всей моей работы. Полезно вместе с тем отметить, что абсурд, до сих пор служивший итогом умозаключений, в настоящем эссе принимается за отправную точку. В этом смысле можно сказать, что в моих соображениях немало предварительного, невозможно судить заранее оппозиции, которая бы с неизбежностью из них вытекала. Здесь найдут лишь описание болезни духа в чистом виде. Пока что оно без примеси какой бы то ни было метафизики, каких бы то ни было верований. В этом пределы и единственная заведомая установка книги. АБСУРД И самоубийство Есть лишь один поистине серьезный философский вопрос – вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, это значит, что ответит на основополагающий вопрос философии. Все прочие вопросы, имеет ли мир три измерения, существует ли 9 или 12 категорий духа, следует потом. Они всего лишь игра. Сперва необходимо ответить на исходный вопрос. И если верно, что философ, дабы внушить уважение к себе, должен, как хотел того Ницше, служить примером для других, нельзя не уловить важность этого ответа, ведь он предшествует бесповоротному поступку. Для сердца все это непосредственно ощутимые подробности, однако в них надо вникнуть глубже, чтобы сделать ясными для ума. Спросив себя, а как можно судить, Какой вопрос более настоятелен, чем другие, я отвечу, тот, который обязывает к действию. Мне неведомы случаи, когда бы шли на смерть ради онтологического доказательства. Галилей, обладавший весьма значительной научной истиной, легче легкого отрекся от нее, как только над его жизнью нависла угроза. В известном смысле он поступил правильно. истина его не стоило того, чтобы сгореть за нее на костре. Вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, все это глубоко безразлично. Сказать по правде вопрос этот просто-напросто никчемный. Зато я вижу, как много людей умирает, придя к убеждению, что жизнь не стоит труда быть прожитой. Я вижу других людей, которые парадоксальным образом умирают за идеи или иллюзии, придававшие смысл их жизни» то, что называют смыслом жизни, есть одновременно великолепный смысл смерти? Следовательно, я прихожу к заключению, что смысл в жизни есть неотложнейший из вопросов. Как на него ответить? Когда дело касается вещей сущностных, под ними я разумею те, что чреваты угрозой смерти, как и те, что удестеряют страстную жажду жить, у нашей мысли есть только два способа подступиться к ним. Способ лапа лиса и способ Дон Кихота. Лишь сочетание самоочевидных истин с уравновешивающим их сердечным горением может открыть нам доступ одновременно и к душевному волнению, и к ясности. Раз предмет рассмотрения так скромен и вместе с тем исполнен патетики понятно, что ученая классическая диалектика должна уступить место менее притязательной восстановке ума который бы в ход совместно здравомыслие и приязнь. Самоубийство всегда истолковывалось только как явление социального порядка. Здесь, напротив, поначалу речь пойдет об отношении между индивидуальной мыслью и самоубийством. Подобно великим произведениям, оно возревает в безмолвных недрах сердца,